Четрин, давай скорее возвращайся вдогонку крикнул повар водителю. Не бойся, сказал батальонный комиссар. Умный водитель повара с кухней надолго не бросит. Скоро бульон свалишь. Пока вскипячу, да засыплю, да разойдется минут сорок. Что ж так долго у тебя? Если бы вода, то снег, сказал повар. Его еще растопить надо. Как вы приехали, я только заложил да еще добавлял, набивал, сам спешу. Уже одни нары изрубил, чтобы по сухому горело. «Зайдемте в барак, несколько минут погреемся, предложил Таня батальонный комиссар. Он стоял с поднятым воротником шинели. Лицо у него было изябшее, старческое с красными прожилками. Ита не подумала, что ему еще больше лет, чем ей показалось в начале. Даже странно было видеть на фронте такого старого человека. А, по-моему, нет там никакой заразы, сказал батальонный комиссар, когда они вошли в барак. «Вож есть, а заразы нет. Просто она по-теплому ползает, спасается. Снаружи в землянку зайдешь, вроде бы тепло, а на деле ниже нуля. И это считаю уже третий месяц. Видели, мёртвых-то пораздевали. Все или на себя, или на топливо. Мертвым не нужно, а живым нужно. Я около одного присел там, говорю: "Больно в шее у вас много". Он говорит: "Не бойся, доктор, тут у нас заразы нет, вымерзла вся зараза. Теперь у нас тут одна болезнь смерть, а других болезней уже нету". Вот как человек сказал про свою жизнь. Он прошелся по бараку, хлопая себя то по груди, то по спине, никак не мог согреться. Раз с десятого не ели, значит, как мы наступление начали, так они пленных кормить перестали. А до этого как кормили? Как кормили? крикнул он Таня, словно она могла ответить на это. Таня содрогнулась и подумала: "Неужели ничего невозможно было сделать с этим раньше?" Ее потрясла мысль, что в то время, как она ехала в Ташкент и была в Ташкенте и вместе со всеми радовалась, что на немцев началось наступление, что они в кольце, в это время там внутри этого кольца, оказывается, были наши люди. Они там внутри оставались еще во власти немцев. А мы целых две недели до сегодняшнего дня ничем не могли им помочь. Да что же это такое делается? Неужели мы ничего не знали про этот лагерь, воскликнула она пораженная собственной мыслью. Откуда же было знать, а как знали, кому от этого легче? Ну как же, сказала Таня, может быть, тогда что-то сделали, хоть на несколько дней раньше освободили. Батальонный комиссар пожал плечами. Навряд ли тут война идет. сила на силу. Хочешь, а не можешь. Бывает одного раненого с ничейной тащим, сколько голов сложим, а не спасем. а тут. Он махнул рукой, потом спросил: "На войне сначала, сначала, и я сначала был и санитаром, пока звание не дали, и комиссаром медсанбата". А кем вы до войны были? спросила Таня, поняв из его слов, что раз он начал войну солдатом, то значит, не был раньше военным. Кем до войны был? Как-то нехотя, словно не желая вспоминать, сказал он. Много кем я был. На войну пошел с ополчением. Перед нею четыре года на пенсии был по болезни. А до этого он снова как-то нехотя остановился. На Бамлаге служил, на строительстве в КБЧ. И там в лагерях такая КВЧ, культурно-воспитательная часть. А еще раньше в труд коммунах работал Макаренко Антон Семёнович, между прочим, знал, вздохнул он и замолчал. А сколько вам лет, спросила Таня. 50 еще не исполнилось, сказал он и усмехнулся. Состарил меня бамлак. Есть и такие, которые не старелись а меня состарил. В общем, уволился по болезни. Он взглянул на Таню так, словно она должна была понять что-то, чего он не договорил. Но она не поняла, а только почувствовала, что в жизни этого человека есть что-то непростое. И это непростое стоит за его словами: уволился по болезни. «Пойдемте», — сказала Таня. Они пробыли в бараке уже 10 минут, и ей казалось, что стыдно дольше задерживаться здесь. Им обоим надо было идти туда, в землянки. Может быть, и не надо, но все равно надо. «Пойдем. Старшина там, наверное, надо, чтоб санитаров собрал и за бульоном шел». Они молча прошли еще раз, в третий раз по трупам. Миновали ту землянку, в которой уже была Таня, дошли до второй и остановились. Вы сюда что ли зайдите?» — сказал батальонный комиссар. А я дальше пойду, погляжу. Сказал и пошел дальше. Сейчас зайду, сказала Таня. Ей вдруг захотелось закурить. Всего две-три минуты постоять и подымить, прежде чем заходить туда, внутрь. Она вытащила из кармана полушубка пачку "Беломора". В пачке оставалось три папиросы, остальные выкурила. Так в Ташкенте при матери сдерживалась, не курила, чтобы не расстраивать ее, Даже и без нее не курила, чтобы табаком не пахло. А в дороге искурила почти всю пачку от волнения, от ожидания будущего. На войне, конечно, не выбирают, а все таки еще не умещалось в сознании все, что произошло с ней сегодня за один день. И день еще не кончился. Утром последняя посадка там на бомбардировочном аэродроме, и летчики, с которыми летела веселые, здоровые и другие летчики, которые их встретили и спрашивали, не привезли ли из Ташкента яблочек. Тоже веселые, здоровые, весело обещавшие, что теперь Фриц Махана дело воссталось Дня на три, на четыре самое большое. Этот лагерь и эти люди здесь, в землянках. Она решила, что выкурит папиросу сразу в несколько затяжек, и как только выкурит, сейчас же пойдет. Все, что ее волновало еще несколько часов назад, там, пока она ходила и ждала на Чан Арма, мысли о себе и Артемьеве, и о том, хорошо или плохо, что все так быстро и смешно кончилось, все отошло провалилась, как будто всего этого никогда и не было. Вдали перед проволокой темнел вал из трупов, похожий отсюда издалека на всякий другой невысокий вал. Такие валы из выброшенных наверх земли обычно тянутся вдоль противотанковых рвов. Сейчас, когда уже начал смеркаться, можно было подумать, что это просто вал из земли и льда. Но она смотрела туда и знала, что он не из земли и льда, а из людей. Сестрица, оставь бочка. Она обернулась и увидела вышедшего из землянки санитара. Молодое, доброе, круглые щёки, живое лицо, и обрадовалась ему так, словно за минуту до этого уже ничего живого, кроме нее самой, не оставалось на свете. Извиняюсь, товарищ мой врач, обознался, смутился санитар, заметив выглядывавшие из полушубка петлицы со шпалами. Берите. Таня протянула санитару недокуренную папиросу. Санитар затянулся и кивнул на темневший перед проволокой вал. Я у одного тут, который поживее других, про этот штабель спрашивал. Как по ихнему приказу или сами склали? «А Он говорит, не склали. Мы говорит, туда сперва за чистым снегом ходили, а потом многие люди, кто дальше жить не хотел, просто так шли и ползком доползали, чтобы смерть принять. Уже не за снегом, а за смертью за свои ходили. А в последнее время, кто и хотел, не мог, сил не было. Бой говорит, еще вчера с вечера вроде доносился, а подползти к выходу, чтобы послушать, уже не было возможности. Он еще раз медленно глубоко затянулся. Может вам обратно оставить? Не надо, сказала Таня. Я туда пойду. Зачем вам туда идти? Чего вы там сделаете? Он повернулся от внезапного порыва ветра, и Таня тоже повернулась и услышала, как вместе с порывом донеслись далекие звуки боя где-то там, в Сталинграде. "Пойду", сказала она не санитару, а самой себе, и пригнув голову, потому что даже ей нужно было пригибать здесь голову, шагнула в землянку.